Пилог. «А мне кажется, животик у невесты это красиво». Рената Рустамовна поправляет ленту на моем платье, что красиво ложится над немного выпуклым животом. И я смотрю в зеркало, затаив дыхание. «Свадебное платье очень красивое, легкое, воздушное, и так идет мне. Мне хочется кружиться в нем, смотреть, как волнистым колокольчиком поднимается подол. Свадьба у нас с Акимом просто как торжество». Оказывается, Кристина Владимировна Ранье, подданная княжеству Монако, уже давно супруга Акима Альбертовича Ранье. Роспись у него сегодня тоже будет, но скорее в качестве традиционного обряда, черты, за которые Аким хочет меня, взяв за руку, провести официально. Я поправляю складки еще раз, улыбаюсь Ренате Рустамовне и делаю глубокий вдох. Сегодня я, Олеся, а не мадам Кристина, стану женой Акима. И это волнительно. Смотреть на себя в зеркало волнительно. Видеть там девушку в белом платье, с цветами в волосах и с таким счастливым взглядом. Не верится даже, что моя жизнь так перевернулась, что столько всего изменилось. Но ведь главное, что я встретила своего любимого человека, а остальное сложится как-нибудь. «Ты скоро, Олесь?» Дверь приоткрывается и в щель просовывает голову Костик. Папа там уже весь извелся, даже Сергей не справляется. «Идем, идем», — смеется Рената Рустамовна. «Смотри, какой нетерпеливый!» «Это волшебный день. У меня дух захватывает, когда Аким надевает кольцо мне на палец. Счастье переполняет. Нам хорошо. Нам так хорошо вместе!» Празднуем мы узким кругом и заканчивается торжество еще одной помолвкой. Наш лысый Купидон теперь и для себя счастье кусочек решил похитить, не только для хозяина. К школе, правда, ехать не пришлось. Рената Рустамовна так смущается, когда Сергей предлагает ей стать его женой, что сбегает из-за стола в другую комнату поплакать. Сергей теряется поначалу, но тут ему на помощь приходят Костя и Ильдар. Они, обняв Ренату Рустамовну, возвращают ее обратно. «Ну а почему нет?» Они давно друг у друга неровно дышат. На первый взгляд необычная пара, но разве это важно? Важно, чтобы человек был твой. Через полгода у нас с Акимом рождается дочь. Имя ей подбирает старший брат, Виолетта. Красивая, мне нравится. Костя и Аким в ней души не чают. В первые недели не отходят от нее, позволяя мне отдохнуть от непростых родов и восстановиться. «К нам на две недели прилетают у моя мама и брат. Знакомятся со всеми, отдыхают. Мама ведь море видела в последний раз в 88-м. Мама и брат, конечно же, вступают в фанатский круг имени Виолетты Ренье. Читаем Доровской. Мы предлагаем маме остаться жить с нами, но она отказывается. Говорит, что не хочет оставлять сына одного. Да и в России ей все привычное, родное». Когда лето подрастает, мы много путешествуем по миру. Франция, Италия, Испания, Бразилия, Конго. В Россию тоже очень хочется, но не рискуем. Когда-нибудь мы обязательно приедем. Душа просит. Костя взрослеет, дочь подрастает, жизнь идет. А я не перестаю удивляться, думая о том, что как же непредсказуемо она бывает что такие разные люди могут встретиться друг у друга на пути и изменить траектории жизни друг друга так круто. Казалось бы, что могло быть общего у обычной учительницы и бизнесмена, связанного с криминалом? Это параллельные прямые в разных плоскостях, которые никогда не должны были пересечься, но на то, наверное, и существуют лысые купидоны».